Королевство кривых зеркал Радиоспектакль по одноименной сказке Виталия Губарева Часть 1 Хочу вам рассказать о девочке Оле, которая вдруг увидела себя со стороны. Увидела так, как можно... Нет, не тотальности... Хочу вам рассказать о девочке Оле, которая вдруг увидела себя со стороны. Увидела так, как можно... Не, не годится. Безжизненно как-то. Драйва нет. Ну-ка, начнем сначала. Оля? Где Оля? Я Оля. Ело? Нет бабушка. Тут бабушка. Уличка, уличка. Певец чепухи. Я певец чепухи. Лучше, лучше. Сейчас поймаем. Поймаем вдохновение. Ну-ка, ну-ка. Ну-ка, ну-ка, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Идея. One, two. One, two, three. One, two, three, four.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 И знаете, что самое главное в этой истории? Оля убедилась, что даже, казалось бы, маленькие недостатки в характере Да, могут стать серьезным препятствием на пути к цели о Она попала в одну сказочную страну Где, да, ей пришлось пережить много опасных приключений Ес! Yes. Подобных тем, о которых она читала в старых сказках. Может быть, вы тоже читали эти сказки, а? Где короли, разные принцы придворные дамы. О, -о, о, так добры, справедливы, прекрасны и вообще так приторно-сладки. Будто вымазаны медом. И вот однажды советская девочка Оля совершила путешествие в сказочную страну и увидела там О -о -о -о. впрочем я лучше расскажу все по порядку привет чепухи давай жила была дева в Галиции, чей нос прирос все кондиции пришлось вызывать несчастную мать носить этот нос по Галиции. в то утро оля да да вела себя из рук вон плохо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 Голос у бабушки спокойные и ласковые. Все бабушки очень ласковые. Они так любят своих внучек, что не сердятся даже тогда, когда капризные девочки говорят им дерзости. «Ой, опять читала в постели до посна. А теперь вот подняться не можешь».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 Хотя на самом деле больно, ни чуточки не было. Где мои учебники? Вчера я положила их на этот стол. Куда ты задевала их? Я никогда не теряю своих вещей. Будь любезна, и ты класть вещи на место. Нет, я всегда кладу все на место. Это ты нарочно спрятала мои книги. Хо, -хо, хо Ой, бесстыдница. Как только папа и мама вернутся с работы, я им все расскажу. Угроза? И надув губы, Оля, Оля, надуй губы, <свят> так, и надув губы, <свят> полезла под кровать. Конечно, под кроватью книг не оказалось. Да, да, не оказалось их в ванной. О, -о, о и в кухне. Yes. Неизвестно, сколько времени продолжались бы поиски, если бы бабушка не заглянула в Олен портфель. Ах, вот видишь, какая ты рассеянная, Оля Ведь ты же сама вчера положила все свои учебники себе в портфель Ой, как бы я хотела, чтобы ты посмотрела на себя со стороны Вот стыдно тебе стало бы Да-да, Оля, которой уже и так было стыдно Да, что она понапрасну обидела бабушку Чмокнула старушку в щеку, взяла портфель и пошла в переднюю одеваться. А в передней стояло большое зеркало. О! Одевайся поскорее, Оля. До звонка осталось 10 минут. Yeah, yeah. Но Оля не думала одеваться. Из зеркала на нее смотрела девочка в черном переднике с красным галстуком на шее.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 Подумаешь Ой, учишься в пятом классе А ведешь себя как маленькая Ой, если бы ты могла посмотреть на себя со стороны Подумаешь Чепухи не хватает Певец! Жил один старичок в диваншире Он распахивал окна пошире И кричал, господа, трубаду, трубада Ободряя народ в диваншире В этот день Оля вернулась из школы злая-призлая. Оу, она поссорилась с подругами. Вообще, она часто ссорилась с подругами и почти всегда была виновата во всем. Что случилось? А где твой ключ? Бабунечка, я потеряла свой ключ. Ой, это уже в третий раз. Ну, что теперь делать? Ой, свой ключ я отдала слесарю дома управления. А Оля, Оля, какая ты растеряшка. Но беги к слесарю, он уже, наверное, сделал новый ключ. Бабонечка, на лестнице так темно, наверное, перегорели пробки. Боишься? «Просто не люблю темноты». «Ах ты, трусишка! Ну ладно уж, схожу сама. Шоколадку в буфете до обеда не трогай». Ой. «Музыка, музыка!» Оля стала раздеваться на ходу. В одном месте она оставила калоши, в другом – шапочку, в третьем – пальто. Достала из буфета шоколадку и съела». Взяла книгу на обложке которой было написано сказки yes, и начала листать. Открылась картинка. С высокого холма открывался вид на удивительный город со множеством разноцветных зданий с высокими шпилями. Да-да. Нарядные люди гуляли по площади вокруг фонтана. Вот бы мне погулять там. Уля думала Оля и вдруг Оля. услышала какой-то странный звон в передней. Побежала в переднюю, но все было тихо. Наверное, показалось, подумала Оля и бросив взгляд на зеркало, как обычно, стала вертеться перед ним. Она показала самой себе длинный язык пальцами, рассмеялась и начала выбивать ногами дробь. И тут ей показалось, «Может быть?» yes. Чутко прислушиваясь, чутко прислушиваясь, чутко прислушиваясь, Оля снова стукнула каблуками о пол и теперь уже вполне отчетливо разобрала, как в глубине зеркала стеклянным мелодичным звуком отозвалось эхо. Да, эхо отозвалось в зеркале, в зеркале, зеркале, зеркале. И вдруг в тишине, и вдруг в тишине, в тишине она ясно услышала, как кто-то вздохнул длинно и печально. Оу. Оль стало страшно. Кто это вздыхает? Я. Я. Я. Yeah. Кто ты? Здесь никого нет. Это, это я. Зеркало. Yes. Но ведь вещи не умеют разговаривать. А ты представь, Ответ, да? что находишься Ответ, в сказке. Yeah. Все равно это очень странно. Я боюсь тебе зеркало Напрасно, девочка. Я, оттенную, я доброе, волшебное, волшебное зеркало. зеркало. Да, да Я не причиню тебе никакого зла. Не ли я тебе нравилась? Ты Когда так ты любишь смотреть в мое стекло. Это правда. Бабушка это часто это говорит, что хотела бы, чтобы ты... Увидела бы себя со стороны Ну разве это возможно? Ну конечно возможно Только для этого Тебе надо побывать По ту сторону зеркала Ах, как интересно разрешим мне пожалуйста Побывать по ту сторону зеркала С твоим характером Опасно очутиться По ту сторону зеркала Разве у меня плохой характер? Видишь, ты, конечно, хорошая я девочка. Девочка. девочка. Я вижу добрые глаза, значит, Она и сердечко у тебя доброе. Но у тебя есть видеть, недостатки, которые могут помешать тебе в трудную минуту. Я ничего не боюсь. Решительно махнула косичками Оля. Что <говорит> ж, пусть, пусть будет по-твойному. <говорит> По гладкому стеклу зеркала побежали голубые волны. Но вот голубые волны рассеялись, словно туман, и хрустальный звон затих. Раз, два, три. Оля снова увидела в зеркале переднюю и свое отражение, однако стекло исчезло. Раз, два, три. Осталась только одна рама от зеркала, через которую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 Здесь, в отражённой передней, тоже висело пальто. «Я не хочу оставаться, я хочу домой». «Нельзя! Глупые волны не могут появляться так часто». «А если я дозабью стекло?» «Тогда будет ещё хуже. Ты на всю жизнь останешься по эту сторону зеркала». Слёзы брызнули из оленых глаз и закапали на пол. «Дзинь-дзинь!» Зазвенели слезинки. Дзинь-дзинь, дзинь-дзинь. Ударившись об пол, они превращались в стекляшки и разбивались на сотни крошечных частей. О! Зачем же ты огорчаешься? Нам с тобой не будет скучно. Как тебя зовут? Меня зовут Ело. А тебя зовут Оля? Правильно, как ты узнала? Это очень просто. Ведь я твое отражение. Значит, имя у меня такое же, как и у тебя. Только наоборот он наоборот будет елом Видишь, у меня все наоборот У тебя родинка на правой щеке А у меня на левой Это очень забавно Если ты мое отражение Значит ты... Что? Ты не обидишься, если я тебя спрошу? Конечно нет Что тебя интересует? Если ты мое отражение Значит ты должна быть левшой? Так и есть. Я все делаю левой рукой, и это значительно удобнее, чем правой. Хм, здесь все очень смешно. Скажи, пожалуйста, откуда так сильно дует? Не знаю. Посмотри. Страницы твоя книжки шевелятся. А, -а, а Теперь понятно. На картинке нарисован город, и ветер дует из города. Браво, Оля! Давай погуляем по этому городу. Ты в своем уме, это же книга. Картинка такая маленькая. Смотри, картинка вырастает до потолка, прямо на глазах. По эту сторону зеркала все может быть. Ты ведь попала в сказку, Оля. Пойдем посмотрим город, а завтра ты вернешься домой. Завтра?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 Все искрилось в ярком солнечном свете. И повсюду на площади, так же, как и на лестнице, были расставлены кривые зеркала. У кого бы спросить, куда мы попали? Вот у этого старика в парчовом камзоне. Дедушка, скажите, пожалуйста, как называется эта страна? Я не дедушка. Я церемонемейстер Его Величества, короля Тапседа Седьмого. Противные девчонки Разве вы забыли, что наша страна называется Королевство кривых зеркал? Фух. Ушел Его он сказал, что крылья зовут Тапсет Если здесь, как ты говоришь, все наоборот Значит он деспот? Деспот, Оля Вот какой этот король Девочки обогнули площадь и вошли в маленький тесный переулок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 Худенький подросток, покачнувшись, упал на землю. И сейчас же к нему подошел человек в разноцветной одежде с кнутом в руке. Опять этот гурт не хочет работать. И Оля услышала, как в воздухе свистнул кнут. Крут-мар! опустился на обнаженную спину мальчика. крут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 смеет делать мне замечания? Неужели вам не жалей вы Смотрите, какой он слабый и маленький! Отойди прочь! Иначе, клянусь королем, тебе придется плохо, девчонка! Так, так-так. Вокруг Оли и надсмотрщика столпились зеркальщики. О, -о, о они смотрели на Олю с такой благодарностью, что это придавало ей смелость. Вы не должны его бить! Посмотрите, посмотрите, он, кажется, уже умер. Помогите ему. Да. Вынесите это чучело на воздух. Крикнул надсмотрщик. One. Крикнул надсмотрщик. Two. Крикнул надсмотрщик. Крикнул надсмотрщик девчонка, что министр Нушрок станет беспокоить королевского врача ради этого мешка с костями. И мальчика подняли, вынесли на руках из подвала и положили на мостовую лицом к солнцу. О, веки его слабо задрожали. Yes! Ну вот, я же говорил, что мальчишка притворяется. Он просто не хочет работать Дед Гурт Теперь тебе не миновать Королевского суда Кто-то тронул Олю за локоть Она оглянулась и увидела бледную ело Протиснувшуюся сквозь толпу Йес Сумасшедшие, бежим скорее отсюда Я так боюсь этого человека с кнутом Я никуда не пойду, пока не узнаю что будет с мальчиком С мальчиком И тут раздался звон подков Оу, звон подков, звон подков Вперед, чепуха, вперед! Симпатичная леди с Атлантики Завязавшей ботинки на бантики Знай гуляла по пристани со щенками пятнистыми И порочила климат Атлантики O, stuk подков, zловещий stuk подков. O, stuk подков, zловещий stuk. Da. Да.